Глава 27 Объяснения Шаффета были прерваны сообщением системы. Писала Эрли, который похоже, доложили о возвращении порталиста. А может, она почувствовала это своими методами? Эрли накторгала. «Ну, наконец-то! Дорогой, ты очень нужен!» «Арт, мне тоже есть чем поинтересоваться!» «Вот и хорошо!» «Я в обзорном зале. Подходи, там и поговорим». Попрощавшись с Шафетом, что тоже явно был занят, Артем отправился переговорить с наставницей. Он хотел узнать о резко изменившейся ситуации как можно больше. Кроме того, очень много вопросов вызывала работа, которую ему непременно захотят впихнуть. Отголозок изменений ощущался буквально во всем. Движение в коридоре стало гуще и торопливее обычного. Мы персонала и, и слух окрасились беспокойством. Обычно заполненный народом обзорный зал сегодня практически пустовал. Впрочем, этот момент, возможно, объяснялся появлением госпожи Накторгал, занявшей одну из удобных лавочек перед крупным панорамным окном. Положив ногу на ногу, она, казалось бы, беззаботно любовалась городом башен. Однако игрок уже считал деловой настрой и желание действовать. «Наконец-то!» С привычными позитивными нотками воскликнула женщина, заметив Артема. После чего она играна заметила. «Все вы порталисты одинаковые. Чуть оперитесь и сразу прыгать по мирам. Не выловишь». Сегодня Эрли опустила свои традиционные подколки и шутки, сразу же перейдя к важному. Это тоже было говорящим знаком. «Уже слышал?» «Да, но я не особо понимаю, хорошо это или плохо. У меня своих дел хватает». Артем решил не торопиться рассказывать о возможном военном союзе к Квамде и Гегемонов, пока не узнает больше. «Возможно, сейчас как раз наступил удобный момент». Мужчина решил узнать о происходящем поподробнее. Правда, вопереги надеждам, наставница делиться информацией не спешила. «Пошли». Женщина встала и оглянулась на едва севышу подопечного. «Познакомишься кое с кем. Есть серьезное дело, касающееся последних событий». Предложение насторожило. «Серьезное дело – это работа в интересах серьезных личностей. Значит, надо быть готовым ко всему». Единственное, что успокаивало – Это то, что он не терял время зря и успел многое сделать. Порталист весьма преуспел в собирании скрытых от чужих глаз козырей. Останавливаться на достигнутом при этом не собирался. Хотя интуиция уже намекала. События начинают ускоряться. Придется поторопиться. Вместе с Эрли они вошли в крыло башни, где человеку еще ни разу не довелось побывать. В отличие от общих коридоров здесь никого не было. Проводница подвела его к одной неприметной двери и без стука отворила ее. Проследовавший за ней Артем оказался в типичном деловом кабинете крупной шишки. Строгий стиль, дорогая отделка, письменный стол и шкаф для документов — Все это присутствовало вопреки другому мироустройству и менталитету. Еще на подходе он ощутил двух разумных. Обоих, конечно, узнал, правда, второго помнил смутно. Войдя вслед за Эрли, мужчина кивнул головой формальным приветствием младшего. «Здравствуйте, лорда!» «Ты вовремя!» Сухой рационализм мистера Оша, как всегда, был при нем. «Садись, если хочешь. Время не ждет». Эрли вальготно устроилась на диване. Подумав, игрок сел в одно из кресел, недалеко от входа. «Познакомься», — уже жестом показал на хозяина кабинета, сидевшего за столом. «Астер». К имени незнакомца он не присовокупил ни званий, ни каких-то других пояснений. Однако по эмоциональной окраске становилось понятно, что шутить с этим адептом не стоит. Да, Артем и не собирался. Он узнал его, возглавившего атаку на Хевис Принцип и наверняка являвшегося сильнейшим среди прочих вторженцев. От человека астара отличали только стороны разрез глаз до да продолговатая формы черепа. Назвать его ксеносом в полном значении этого слова было нельзя. Однако имелось достаточно деталей внешности, чтобы тот выглядел для землянина чуждо. Почувствовав его силу, разлитую вокруг хозяина кабинета, порталист ощутил нечто знакомое. Пока уши представлял Астера, Артем прислушался к ней и быстро понял — этот адепт явно экспериментирует с энергией круговерти. Изучив неравномерное распределение золотой силы, да и в целом прислушавшись к ощущениям, он пришел к выводу, что тот не обладает атрибутом приказа. Человек решил держаться с ним крайне осторожно и выдавать о себе как можно меньше информации. «Для начала я тебе дам информацию о происходящем». и тем временем продолжал говорить, будто приглядываясь к нему. «Не из общих источников, скажем так». «С удовольствием выслушаю», — кивнул Артем, любопытством к теме разговора маскируя интерес к Астру. Знаниями я и делился скупо, но если уже брался что-то рассказывать, то делал это основательно. А значит, сейчас появилась возможность хорошенько вникнуть в ситуацию. «Как ты слышал?» Гегемоны форсировали переговоры. Именно так. И это очень странно. Такое поведение для них совершенно нетипично. От этого стоит ждать подвоха. Давайте здесь подробнее. Я знаю, что переговоры непременно перерастут в столкновение. И гегемоны это знают. Не идиоты же там. Почему этот поступок для них не характерен? Это относится к одной из истинных причин конфликта. После небольшой заминки водоложа. «У них есть серьезная причина оттягивать войну. Вообще, я бы хотел узнать как можно больше в целом о конфликте». «Тебе это ни к чему...» Начал было собеседник, но, хранивший до этого молчания, Астр прервал его. «Брось, Сеша, он хочет знать, и это нормально», — произнёсся таким тоном добряка. «Пожалуй, расскажу я». Как и наставник, Астр не торопился. Гегемоны нашли артефакт, которым сейчас усиленно занимаются, положив на это дело всевозможные мощности. Их специалисты уверены, что расшифровка его работы с большой вероятностью позволит в какой-то мере управлять вездесущей. Астер замолчал, давая Артему понять масштаб события. Мужчина знал, что гегемоны зашли далеко в изучении вездесущей. Если их ученые пришли к такому выводу, они вполне могут быть правы. Звучит опасно. Артем получил небольшой кусок пазла. Теперь стало понятно, почему в предстоящую войну позлезли все, включая богов. Вездесущая обладала неимоверной мощью, приближающейся к бесконечности. Возможность использовать хотя бы 1% ее мощи, наделить любого силой, грозящей перевернуть сотни, если не тысячи миров. Вот вам и война за свободу, а по факту просто драка за власть. Как вводится вопроса, появилось только больше. «Если этот Астер прав, то гегемоном действительно всеми силами надо оттягивать в войну, занимаясь изучением артефакта. Как только они достигнут успеха, то никакой войны уже и не будет. Врагов уничтожат в мгновение ока». «А что, если они уже владели этой силой?» — Лепарфорума уточнил он. «Если бы это было так, — хохотнул Астер, — мы бы, вероятно, уже прислуживали им». Хотелось переспросить, уверены ли его собеседники в том, о чем только что поведали. Все же звучали новости слишком невероятно. Однако, если в конфликт решили вмешаться боги, то имеются все основания принять информацию как верную. Хорошо, теперь давай перейдем к насущным вопросам. Как ты уже понял, у нас для тебя есть работа, связанная со всем этим. Достойная работа с достойной наградой. Астрат пел воды, будто у него пересохло в горле. Видимо, этим жестом он давал ему время. «Продолжайте». Артем был и правда заинтересован. «В сами переговоры тебе смысла лезть нет. Ты уже и так засветился. Но когда они начнутся, можно будет кое-что устроить. Ты ведь помнишь ту черную сферу?» Последующие полчаса он объяснил игроку суть плана. Чем больше мужчины его слушал, тем больше впечатлялся задумкой. Все это казалось опасным, но выполнимым. Идти с кольцом в Мордор его не подвязывали. «Как понимаешь, твои обязанности не так уж и сложны. Сам перенос будет делать другой, разумный. Именно поэтому ты отправишься не один». «Хм... Но кто сможет телепортировать ее? Это же практически чудо». Признися последнее слово, он осекся. «Чудо! А по чудесам он знал только одних специалистов — богов». «Хм. «Вижу, ты догадался. С тобой отправится божество пути, камину» он займется второй частью плана. Но...» Начал возражать Артем, не зная, как сказать. на До меня дошли слухи о твоей непростой ситуации с богами. Я согласен, обстоятельства нехорошие. Однако, как ты понимаешь, происходящее сейчас слишком важно, чтобы искать время на сведение каких-то мелочных счетов. Я уже лично обговорил эту проблему с твоим будущим напарником, и он согласен». Наконец, долгий разговор стих. Комната вновь погрузилась в тишину. Артем напряженно размышлял, пока все остальные ожидали его ответа. «А что с оплатой? Хорошее дело должно сулить щедрую награду». концепция бесплатной работы в мире крупных трансцендентных владык просто не существовало. Поэтому его вопрос не был наглым. Астар молча достал откуда-то артефакт и выложил его на столешницу. «Семя навыка. Энтропия. Внимание!» Требуются два атрибута ментального типа, один из которых – пространство. «Внушительно!» – подумал Артем. Он не мог сказать точно, что же за мощь несет в себе эта семечко. Но, скорее всего, это глобально разрушительный навык. Фактически, плата оказалась более чем достойной. Но она была лишь формальностью. Ведь ему сделали предложение, от которого нельзя отказаться. Все, что он сейчас мог, выторговать условия получше. Этим мужчина и занялся. «Я хочу его вперед. Это повысит шансы на удачный исход». «Разумно», — заметил Астер и тут же добавил. «Я согласен». Он сдвинул семечко на край стола в сторону Артема, демонстрируя, что тот может забрать награду. Испытывая противоречивые чувства, Артем забрал его. То, с какой легкостью Астер согласился на условия, вызвало ощущение, что он продешевил. «У тебя семь дней на подготовку» взял слово Оше. «Подойди к ней взвешенно и основательно. От твоего успеха или неудачи будет зависеть действительно многое». Кивнув игрок почувствовал, что нужда в его присутствии отпала, а потому не замедлил покинуть кабинет. Решив в этот раз обойтись без телепортации, он направился к своим покоям. Мужчина так и не рассказал об увиденному Кванде, в последний момент отказавшись от этой идеи. Причем было многое, но главное — внести как можно больше разберись в предстоящие события. Ему очень не понравилось голословное утверждение разумного, что сотрудничество с божественным существом не представляет опасности. Все ошибаются. Что, если он ошибется на этот раз? Для него самого ничего. Да и сам Астер произвел спорное впечатление. Он походил на дружелюбного и открытого человека, знакомый с которым испытываешь стойкое ощущение подвоха. Войдя в покое, мужчина принял только что полученную награду и лег в постели. Артему как можно скорее хотелось увидеть, что же предлагает эта таинственная семечка. игрок мгновенно осознал себя. На этот раз над ним не давлело чужое сознание, мешающее мыслить. Либо же оно было настолько легким, что человек попросту не замечал его присутствия. Он осмотрелся и увидел, что находится в пустоте космоса. Перед глазами вращался зелёно-голубой шар, освещаемый звездой. Наблюдатель не мог увидеть происходящего на планете, но ощущал там разумную жизнь. Не успел Артем обдумать происходящее, как произошли некоторые изменения. Казалось, будто невидимые границы окружили планету, отсекая ее от остального космоса. А затем пришла энтропия. Артем не мог найти слов, чтобы описать этот процесс. Более того, его разума не хватало, чтобы выникнуть в его суть. Это было слишком сложно. Он только увидел, как будто за одно мгновение прошли миллионы лет. Планета изменялась с невероятной скоростью. Все это запечатлялось в разуме через непрерывный поток информации. Наконец, мозг не выдержал давления и ушел во тьму. Он пришел в себя неожиданно. Прислушавшись, человек понял, что все еще находится во сне. Оглядевшись, осознал, что все закончилось. Планета больше не несла жизнь, превратившись в мертвое космическое тело. Энтропия привела к своему логическому концу — равновесию, абсолютной смерти. Ротюм открыл глаза. Он снова находился в своих покоях башни организации. С неудовольствием мужчина отметил, что пропотел насквозь, голову ломил от перенапряжения. Кажется, поток информации, усваиваемый разумом, был столь плотным, что слишком стало даже для него. Ополоснувшись, он снова лег спать. Да, время поджимало, но делать что-то в таком состоянии было однозначно нельзя. Игрок заставил себя успокоиться. Сон пришел быстро. Второе пробуждение прошло в куда более бодром состоянии. Первым делом он, разумеется, попытался вспомнить сон и как следует усвоить эту информацию. К сожалению, в этот раз занятие давалось особенно трудно. Или даже хуже. Ратюм буквально физически ощущал, как разуму не хватает мощности для этой цели. И неудивительно. Энтропия оказалась сложным и всеобъемлющим навыком, охватить и понять которой полностью было просто невозможно. Ратюм отчетливо осознал, что даже усиленной системы, его разум выдает в лучшем случае пару процентов от требуемых, дабы охватить все процессы энтропии. «Но это нереально!» Если навык настолько требователен, то за всю историю вездесущей не родился ни один адепт, освоивший его. С холодком пришло сознание собственной правоты. Он не ощущал чужой личности во сне. Навык являлся настолько замысловатым, что его так никто и не освоил. Если это правда, то за сложную миссию ему выдали плату, которую никогда не сможет воспользоваться. Настоящий кот в мешке. «Нет», — помотал головой игрок, отгоняя пораженческие мысли. «Если навык есть, значит, им можно воспользоваться. Это факт». Он мыслит зашорено, наверняка упуская нечто важное. Рутём попробовал поискать другие варианты, но, к сожалению, так ничего и не придумал. Чтобы не терять времени даром, постарался уложить в голове информацию из сна, после чего занялся делами. Овы, потенциал энтропии был для него недоступен, и в ближайшие дни проблема явно не исправится. А значит, нового козыря в предстоящих событиях он лишается. Однако пока имеется возможность, следует заняться поиском прочих. Артем оделся, отбросил негативные мысли и настроился. Предстояло важное, может и опасное дело. Для выхода он не стал брать экипаж организации. Предстоящий визит должен стать конфиденциальным. Набросив неприметную серую накидку, человек телепортации покинул свои покои. В следующий момент он уже шагал по тихой улочке города башен. Быстро осмотревшись, мужчина свернул с нее, влившись в поток разумных, идущих по своим делам. Путь не был далеким. Через полчаса неспешного хода Грок оказался перед монументальным строением, выполненным из какого-то невзрачного серого камня. В отличие от общей архитектуры города башен, его хозяева плевать хотели на моду, выстроив крупное, но приземистое здание мрачноватого вида. Окинув взглядом округу, Рутем не заметил, чтобы сегодня кто-то спешил сюда. Пожав плечами, лорд-порталист вступил на каменную лестницу и быстро поднялся к одному из входов. Игрок постучался в массивные ворота. Практически сразу одна из творог приоткрылась на ширину, едва достаточную, чтобы гость проскользнул боком. Заставлять себя ждать человек не стал. Сделав шаг, он исчез в недрах серой церкви.